Глава тридцатая Джордж Дент слушал удаляющийся шум машины, на которой уезжал его сын. Затем рухнул в кресло. Он плакал, совершенно не стыдя слез. Тоска захлестывала его, словно нарастающий прилив, заставляя его содрогаться всеми фибрами своего существа. Он чувствовал себя опустошенным, полумертвым как высохшее старое дерево. Он соскользнул с кресла на пол и, упав на колени, согнулся пополам. Он, всегда твердый, как кремень, рыдал, как девчонка. Он обращался с безмолвной молитвой к фотографиям, покрывавшим стены его храма, его жалкого убежища, его тюрьмы, которую он срудил себе сам. В тот самый миг, когда его сын появился на пороге, Вся надежность и вся уверенность разом исчезли. Он называл меня «папа». Пол был его ребенком. Он ничего не мог с этим поделать, плотью от плоти. Они не виделись и не разговаривали вот уже много лет, но Джордж наизусть помнил его любимые словечки, его гримасы во сне, его манеру улыбаться, когда на самом деле ему было грустно, Помнил каждый миг, проведенный рядом с ним, каждую ночь, когда он убаюкивал сына, качая на руках. Помнил, как терял голову из-за самой пустяшной детской простуды, как успокаивал сына, когда тот просыпался от кошмара, как обещал, что всегда будет рядом и всегда его защитит от любой опасности. И, конечно, помнил, что нарушил свое обещание. Полицейские с трудом оторвали от него маленького мальчика, который цеплялся за его ногу, крича и плача, отказываясь смириться с тем, что его отца уводят в тюрьму. Джордж запомнил навсегда, какой взгляд был у сына в тот момент. В нем читалось абсолютное отчаяние. Джордж построил себе надежную крепость, чтобы укрыться от этих воспоминаний, но крепость пала в одну секунду, потому что могущественная, животная привязанность, заложенная в гены человека, приказывает ему защищать своего отпрыска, продолжателя его рода. Эта привязанность, которую Джордж полагал давно исчезнувшей, была жива в нем по-прежнему. Он убрал Тайзер в коробку и обхватил голову руками. У него было ощущение, что он терпит одно поражение за другим, и каждая новая партия проиграна уже с самого начала. Он больше не хотел бороться. Чувствовал, что не вынесет этого давления. Он стар. Он устал. Хоть бы все это поскорее закончилось. Он ударил собственного сына электрошокером, разрядом в 50 тысяч вольт, после чего пока тот был без сознания, тщательно обыскал его. Но ничего подозрительного не нашел. У Пола не оказалось ни оружия, ни микрофона, никакого приспособления, которое могло бы причинить вред или нейтрализовать. Значит, он действительно пришел без злого умысла, всего лишь в поисках ответов, как и сказал. Мог ли Джордж так сильно ошибиться? Он долго сидел в полном оцепенении, прокручивая в голове этот вопрос. Только с наступлением ночи, наконец, принял решение. Он спустился под дом и вошел в клетку с клоунами. Забрал оттуда все, что некогда тщательно спрятал, и с трудом втащил наверх. Потом спустился снова, на этот раз, чтобы взять канистры с бензином. Их содержимым он обильно полил все пространство под домом и лестницу, ведущую наверх. Потом полил фотографии, бюсты Рейгана и Буша, цирковой реквизит, сувениры. Потом перешел в спальню. Когда бензин кончился, он отшвырнул пустые канистры в угол. Потом сел на кровать и зажег сигарету. От запаха бензина у него заболела голова. Он вынул из-под подушки конверт, в котором хранились самые ценные фотографии, и разложил их вокруг себя. Он гладил их, как гладит щеку женщины, от которой собираются уйти навсегда. Джордж все еще плакал. Потом он взял телефон и набрал номер. Пол невиновен, произнес он без всяких предисловий. Ответом ему было молчание. Невиновен, повторил он. Пауза. Да? Или же очень хитер, крайне осторожен? и гораздо более опасен, чем мы могли предположить, настоящий монстр. Молчание сделалось еще более гнетущим. «Я не могу больше», — сказал Джордж, — «слишком тяжело. Я решил с этим покончить. Единственным возможным образом». Бензиновые пары щипали глаза. Джордж Дент глубоко затянулся. Потом объяснил, что именно собирается предпринять.